Часть третья. Кровь и снег. Глава первая. Когда волк встречает лисицу. Три, три, три, три, три. Это число прозвучало в воздухе громко и четко. Его разом произнесли и разбойник седой прядью, и солдат, держащий нацеленное на противника ружье. В следующую секунду прозвучал выстрел. В воздухе запахло порохом, но маленькое свинцовое ядрышко напрасно покинуло начищенный до блеска ствол. Оно всего лишь вонзилось в ни в чем не повинную сосну, выбило щепки и так и осталось там, навсегда не поразив истинную цель. А цель меж тем молниеносно ушла в сторону, выхватила из ножен сапфировую шпагу и с наглой ухмылкой двинулась на служивых. Солдат, что стрелял, отбросил ружье, Все равно перезаряжать его было поздно. Он потянул из ножен саблю и сделал это вовремя, поскольку лесной проходимец, что кинулся на защиту английской леди, вдруг выбросил вперед острие шпаги. Серебристое лезвие вывело искру из клинка служивого, а сапог разбойника вдруг бесчеловечно пнул бедологу в колено, чего тот припал на одну ногу. Но на этом истязанием жертвы пришел конец. Товарищ подоспел на выручку, грудью Юринуса вперед, но разбойник ничуть не испугался, а наоборот, остался на месте, пару раз взмахнул шпагой, и противник отлетел в сторону. Аманда лишь открыла рот. Ловкость этого выросшего из-под земли лесного дьявола поразила даже ее, бывалую ловкачку школы, ушу. Завораживающий танец, подумала девушка, глядя на то, как незнакомец раскидывает солдат. Только вот осталось выяснить, добрый это дух или нет. К этому моменту проворный лесной разбойник расправился с одним служивым, просто вырубив его эфесом сапфируя шпаги и уже довершал дело над вторым. Как вдруг мисс Фокс заметила, что герой упустил из виду третьего врага, который сейчас целился в него с дистанции. Расстояние между стрелком и его жертвой оказалось внушительное. Да со всей своей ловкостью не поспела бы. Разбойник, наконец, сбил с ног следующего противника, а затем припечатал его эфесом клинка по макушке. Солдат отключился, а победитель поднялся во весь рост, но лишь для того, чтобы грудью встретить неминуемую гибель, вот уже готовую покинуть дуло ружья. Мисс Фокс даже вскрикнула и закрыла лицо ладошками, но тут же отвела ручки в сторону, потому что увидела странную картину. Из кустов позади солдата показался притаившийся рыжий лис, который вдруг кинулся на спину служивого. И тут прозвучал выстрел. Человек с седой прядью волос лишь покачал головой на видологу солдата, ни минуты не сомневаясь, что жив, а затем произнес странную фразу. «Видимо, твоя душа исполнила свое предназначение в этой жизни» и двинулся к противнику, который в перезаряжал ружье. Лесной разбойник безжалостно пронзил последнего врага. Служивый сдал несколько хрипов и умер. А душегубец, как ни в чем не бывало, вытер, а его шинель окровавленную шпагу и, повернувшись к команде, с интересом на нее посмотрел. «Что теперь меня ожидает?» Медленно, по-русски, тщательно выговаривая слова, произнесла мисс Фокс кем окажется мой спаситель благородным героем или подлым разбойником после чего девушка не забыла наивно улыбнуться и похлопать глазками чтобы убедить этого странного русского в своей всецелой беспомощности во всяком случае я уж точно не разбойник мисс произнес спаситель и отвесил к удивлению мисс Фокс, аристократический поклон. «Дворянин Владимир Михайлович Волков, мисс, к вашим услугам!» «Волков?» — взвизгнула Аманда. «Владимир Волков? Тот самый!» «Простите, мы знакомы?» Молодой дворянин нахмурился, поскольку англичанка выпучилась на него большими карими глазами но эти красивые глаза смотрели на Владимира, как на ходячий труп. Вдобавок еще и с каким-то пренебрежением. «Нет», — отрезала мисс Фокс, — «и не хотелось бы, и вообще уж лучше бы мне попался разбойник, поскольку я наслышана, что вы тот еще негодяй, вдобавок беглый каторжник», — Волков опешил. «Но позвольте один вопрос». Вдруг нагло заявила англичанка. «Вы были у черной пирамиды?» «Кто вы?» «И откуда вы это знаете?» Только и открыл рот молодой дворянин. «Так это правда? И она существует?» Радостно взвизгнула странная особа, чьи эмоции менялись прямо на глазах. «Значит, отец прав, и все не напрасно?» «Так...» следующую секунду лицо девушки опять поменялось, стало сосредоточенным а взгляд сделался решительным и впился во владимира от чего даже он напрягся так вы поможете мне освободить отца что изумился волков какого отца и это еще почему и я еще не договорила подняла палец к небу мисс фокс вы поможете Мне освободить отца и вашего друга Алексея Орлова». «Алексей? Здесь? Но как? Он в плену? У кого?» «У вашего общего знакомого, графа Александра Рябова». «Рябова?» — зарычал Волков и стиснул Эфес шпаги, отчего англичанка даже отступила. «Как? Рябов тоже здесь?» «Да?» — кинула Аманда и вы можете мне помочь спасти вашего друга, если у вас, конечно, еще осталась совесть. Знаете, царь Орлов приехал в Сибирь только из-за того, что чувствует вину перед вами. Так, сударыня, теперь перестаньте вести себя так вызывающе и высокомерно, и расскажите лучше все с самого начала. И начните с того, кто вы вообще такая и зачем вам черная пирамида. Но вместо того, чтобы подчиниться, англичанка прыснула. Фи, рассказал о вас не лгут. Сразу видно, что вы не джентльмен. Сударь. Это еще почему? Возмутился Владимир и уже был готов вспылить, поскольку наглое особо порядком начало его раздражать своим возмутительным поведением. «Будь вы джентльменом, вы первым делом предложили бы даме свою теплую одежду, заметив, что она... Протрогла. Чуть ли не зарычав, но все же сдержавшись, Волков молча стянул с себя волчий полушубок и отдал его даме. Ладно, подумал Владимир, эти англичане уже давно наивно мне от себя хозяевами мира. Даже молодые, худенькие и красивые особы, одни в Сибирском лесу. Так что пока не будем ставить ее на место, а подождем, пока это сделает сама. Сибирь, так будет даже забавней. И он улыбнулся. Что это вдруг вас так развеселило? С подозрением покосилась на своего спасителя Аманда. Да так, просто учья шкурка очень идет к вашим карим глазам, и это умиляет. Фи. вновь прыснула англичанка. Даже не думайте заигрывать со мной, сударь. Я наслышана, что вы тот еще ловилась. — А вот это уже чистая правда, — улыбнулся Волков и подмигнул мисс Фокс, отчего та немного смутилась и, отведя взгляд, произнесла. — Ну, а теперь, я думаю, нам стоит покинуть это место, пока другие прислужники Рябова не нагрянули. В принципе, я с вами согласен, но все же я хочу получить ответы на заданные ранее вопросы, а поскольку вы не слишком-то желаете откровенничать со мной, то мы... «Не сойдем с этого места, пока вы мне все не расскажете». «А теперь послушайте меня, наглец!» Закипела Аманда и, подскочив к Владимиру, ткнула его пальцем в грудь. «Во-первых, вы не сможете меня удержать, а в авто...» В этот момент рыжий лис, что терся у ног беглого каторжника, вдруг зарычал на англичанку. Похоже, ему явно не понравилось, что девушка приблизилась к его хозяину с угрозой. «Тише, Марти!» – произнес Волков, и дикий зверь тут же утих. «Я знаю, как ты не любишь англичан, но...» «Думаю, что эта леди не из худших представителей их нации. Она просто запуталась и попала в дурную историю. И мы единственные, кто может ей помочь. Поэтому я уверен, что, немного подумав, она поубавит свой пыл и сделается более покладистой. Ведь так, мисс...» Аманда сверкнула на владимира гневным взглядом потом взглянула на лиса от чего тот вновь оскалился и ей ничего иного не оставалось как сказать ну конечно же и покорно улыбнуться ведь как вы правильно заметили вы единственный кто может помочь беззащитной девушке думаю что мне все таки стоит пойти на компромисс и рассказать вам все только если мы «Немедленно уберемся отсюда». «На такой компромисс, мисс, я готов пойти», — кивнул Волков. «Ну что ж, тогда двинемся отсюда и начинайте свой рассказ. И первым делом представьтесь». «Это проще всего», — какие-то улыбнулась девушка и протянула руку. «Аманда Фокс». «Очень приятно, Аманда», — поцеловав протянутую руку, сказал Владимир, а затем, взглянув на лиса, добавил «Слышишь, Марти, она тоже лисичка, не твоя ли случаем, родственница?» На что рыжий зверь лишь фыркнул, похоже, англичанка ему действительно не понравилась. «Скажите, Владимир, а давно вы разговариваете с лисами?» «Это не лис», — совершенно серьезно произнес молодой дворянин. «Это мой наставник и друг, что отбыл свой срок в человеческом теле и трагически погиб, защищая меня, но все же нашел способ вернуться с того света, пусть и в таком обличии». протянула мисс Фокс. «Понятно. А про себя подумала, что вдобавок ко всему Волков еще и сумасшедший». «Видимо, вы подумали, что я полный псих», – тут же спросил Владимир. «Ну что вы, как можно?» «Не отрицайте этого». «Услышь я от кого-нибудь подобное еще год назад, я бы решил точно так же. Но, увидев черную пирамиду, побывав внутри, встретившись с ее демонами, а затем, проведя почти год в монгольском плену, начинаешь понимать, что все совсем не так, как мы привыкли считать. А как?» «Все совсем иначе, мисс», — лишь сказал Владимир и вздохнул. И начню я вам сейчас рассказывать то, как оно есть в действительности, вы мне просто не поверите, поскольку вы еще не готовы к этому. Почему это? Я еще не готова. Даже обиделась Аманда. Я тоже многое знаю. В частности, то, что Черная пирамида — это святыня не какого-то конкретного древнего народа, а могучей процивилизации, когда-то существовавшей на Земле и возможно даже более развитая чем мои нынешние это теория моего отца он профессор археологии но его коллеги не воспринимают его всерьез поэтому нам и необходимо найти черную пирамиду чтобы доказать всему миру его правоту и возможно приоткрыть завесу тайны нашего зарождения боюсь мисс что кроме смерти в черной пирамиде вы больше ничего не найдете заявил Волков. «Почему? Что вас там так напугало? И вообще, что с вами случилось после того, как вы сбежали из-за строга? Сарашлов считал, что вы либо погибли, либо нашли несметные сокровища и покинули Россию. Но, как я вижу, вы живы, и на богача тоже не особо похожи. Ах, да, вы обмалвились о каком-то монгольском плену, «Не значит ли это...» «Стоп, мисс!» Вдруг поднял перед собой руку Владимир. «Вижу, вы полностью оправдываете свою фамилию. Вы такая же хитрющая, как настоящая лисица. Лихо вы умеете вывести разговор в удобное для вас русло. Но со мной этот фокус не пройдет. У нас с вами, кажется, был договор. А вы рассказываете мне свою историю, а уже потом...» Я подумаю, стоит ли делиться с вами собственной. Хм...» Запыхтила Аманда, словно английский чайник. «Да, этот Волков тот еще типчик. Его просто так не проведешь, но он мне нужен, чтобы спасти отца и, возможно, найти пирамиду. Поэтому с ним действительно стоит кое-чем поделиться. С меня ведь не убудет». И, подумав это, девушка мила улыбнулась. «Ну, хорошо. Хорошо взяла. Слушайте». И мисс Фокс начала рассказ. Начала она его с того, что поведала Владимиру о раскопках в Месопотамской пустыне, о найденном зеккурате и о мозаичной карте, умолчав лишь о грабителях, поскольку решила, что пусть лучше волков считает ее беззащитной и слабой, а себя героем тем будет слаще эффект неожиданности, о котором она уже начала рассуждать между делом. Затем Аманда вкратце рассказала русскому варвару теорию отца о процивилизации, конечно, не считая, что его примитивный славянский ум сможет оценить ее масштабность по достоинству. Но, к удивлению девушки, Волков сказал, «В сущности, ваш отец почти прав, лишь за малым исключением». Что это было за малое исключение и почему «почти» наглец опять умолчал, наверняка безмерно гордясь своей непонятно откуда взявшейся осведомленностью. Поэтому, сделав вид, что ей не особо-то это и интересно, мисс Фокс принялась пересказывать лондонские перепитии про глупое королевское общество, высмеявшее Генри Роя и встречи с лордом Дрейком. «Историю лонки можете опустить», – неожиданно сказал Волков, когда англичанка подошла к самой сути, чем надеялась сильно удивить напыщенного русского павлина. «Благодаря его карте и дневнику мы и нашли черную пирамиду». «Вы читали его дневник?» – выпучилась Аманда. «Ведь там должна быть...» «Кажется, историю рассказываете вы, а не я», – заявил Владимир, словно обращаясь к непутевой ученице. «На экзамене». Оскорбленная мисс Фокс от негодования залилась краской. В этот момент ей захотелось стукнуть самоуверенного наглеца чем-нибудь тяжелым, но она сдержалась. Делать было нечего, и Аманда продолжила. Рассказ ее медленно перетек к русской земле, где компания собралась в полном составе. Сэр Орлов, Борис Потапов, граф Рябов со своим верным полюбовничком Смолиным. и, конечно, Финал, после которого она, беззащитная жертва, одна чудом спаслась, оказавшись в холодном лесу, где ее спас благородный рыцарь. «Кто-кто, но уж точно я, не благородный рыцарь», — сударыня Аманда, — сказал беглый каторжник. Это я уже заметила. Тут же захотелось съязвить мисс Фокс, но, взглянув на Волкова, она передумала это делать. Тот выглядел задумчивым, А в серых, холодных глазах читалась глубокая печаль, от которой девушке даже стало его немного жалко. Все-таки он многое пережил. Каторгу, побег, монгольский плен и ужасы пирамиды, о которых упомянул. Но говорить о которых явно не намерен. Но нет. Тут же приказала себе Аманда. «Жалеть его я не должна, иначе так будет труднее» а на карту поставлено слишком многое, и главное, жизнь отца, подвести которого я не могу. Ну вот, мы и пришли, вдруг произнес Владимир. Они стояли на опушке леса, скрытые за деревьями, а впереди, в лучах заходящего солнца, виднелись дома, и самый первый из них оказался придорожный трактир, вход в который сейчас охраняли двое солдат. Надеюсь, что у вас уже Есть какой-нибудь план? Спросила мисс Фокс. План здесь может быть только один. Внимательно изучая здание, ответил Волков. Эффект неожиданности. Они ведь не ждут нападения. Да и солдаты при входе явно для виду. Остальные же сейчас прочесывают лес. В поисках вас, мисс. Да уж, фыркнула Аманда. Хорош план. Нечего сказать. Даже если у здания не осталось солдат, то там еще есть лорд Дрейк, который очень опасен и приотлично управляется со своей плеточкой. А еще мистер Бирн, его ирландский телохранитель, о чьих способностях я даже не знаю, но могу предположить, что он куда опаснее самого лорда. А еще все это лишь английские щенки, мисс. Самонадеянно усмехнулся русский. Может быть, и бульдоги, которых вы, британцы, так любите, но все же щенки. Да? А кем тогда вы себя возомнили? А я волк, мисс, заявил Владимир. Самый настоящий русский волк, прошедший Сибирь. Волк? Изумилась Аманда, а затем рассмеялась. Волк? Говорите. А знаете что, мистер Волк? У этих, как вы выразились, бульдогов, «Есть новое и очень действенное огнестрельное оружие, и они не станут церемониться с вами в фехтовании, а просто прострелят вашу серую шкурку. Значит, мне придется действовать очень быстро, чтобы они ее не подпортили». Мисс Фокс фыркнула и закатила глаза. «Знаете что, мистер Волк? Я еще в жизни не встречала таких напыщенных и самоуверенных индюков, «Как вы!» Затем лицо Аманды вдруг переменилось и уже совсем в другом тоне произнесла «Но мне это нравится. Мне нравятся такие мужчины. Они меня привлекают, и я просто не могу перед ними устоять». С этими словами мисс Фокс принялась быстро расстегивать полушубок, которые она совсем недавно вытребовала у Владимира. На ее действия Волков улыбнулся. А вот такой поворот событий мне уже нравится гораздо больше. Думаю, сейчас вы будете сильно удивлены, стянув полушубок, игриво произнесла Аманда и, бросив его на снег, двинулась по направлению к Владимиру. Оказавшись рядом, девушка прильнула к его груди. Одной рукой она обхватила шею, а другую пустила в черную копну спутанных черных волос, коснувшись большим пальцем седого локона. В этот момент в лучах заходящего солнца ее ослепительные карие глаза заблестели притягательным пламенем и, не устояв, Волков потянулся к манящим малым губам, но достичь цели он не успел. Неожиданно из роковой соблазнительницы англичанка превратилась в сущую фурию. Ее колено вдруг ударило молодого дворянина в пах, пальцы больно впились в волосы, И в следующую секунду Аманда нанесла свой коронный удар указательным пальцем под левое ухо противника, в точку успокоения. Владимир тут же осел и потерял сознание. — А ты мне даже немного понравился, — сказала мисс Фокс упавшему без чувств Волкову. — Но у меня другой план. Как спасти отца, и тебе, красавчик, в нем отводится далеко не последняя роль и тут позади раздалось недовольное рычание. «Ах да, я совсем о тебе забыла», произнесла Аманда и, резко развернувшись, схватилась за лежащий на снегу полушубок. В следующую секунду разъяренный лис кинулся на англичанку, но мисс Фокс уже была к этому готова. Перед самым звериным носом вдруг раскрылся полушубок и тут же опустился на его голову, опутал ее, сдавив уши и челюсть и закрыл обзор. Лис попытался вырваться. Он даже успел полоснуть предательницу когтями, отчего англичанка взвискнула, но все же не рожало хватки и все-таки проделала со зверем то, что минуту назад уже сделала с его хозяином. «И ты прости меня, мой собрат!» С иронией усмехнулась Аманда, стягивая со зверя полушубок. Поднявшись, она первым делом вновь кинулась к Волкову, Связала ему руки и ноги, а потом, немного подумав, подложила под его спину полушубок. «Эх, все-таки я добрая душа и не хочу, чтобы ты заболел». Затем она разоружила Владимира, забрав сапфировую шпагу. Клинок лег в ее руку, но как-то неудобно. И легкий на вид он оказался довольно тяжелым, будто сама Сталь отказалась признавать в ней новую хозяйку. «Ну и ладно», — отмахнулась от этой глупой мысли мисс Фокс. «Все равно ты мне пригодишься», — сказала она сапфировой шпаге. «А теперь вперед осуществлять собственный план».